«Сначала поешься бульона, предложил он, разливая по кружкам мясной немыслимой крепости вкусноты сок, выгнанный каменным жаром. Выложив дымящиеся куски на тряпицу, он отделил еще горячие камни и прижал один из них к пояснице. «Старики так от радикулита спасаются». «А у вас разве болит?» — удивилась Анастасия Михайловна. «Нет, я просто так, на всякий случай». Мясо оказалось жестковатым, но это не помешало Лебедевой отдать ему должное. Отменно оценила она, собирая хлебным мякишем соленый пронзительный сок. Заметив, что монголы предпочитают жир, подложила им на ломти хлеба самые изысканные куски. В ночной тишине хорошо было думать о доме, о родных. Неузнаваемы были очертания созвездий в ночном небе. Вормотала река, бесшумно кружились совы, и всплескивала сильная рыба на быстрине. «Мы поедем с вами по всем точкам?» — спросил Лапсан. «В этом нет надобности», — сказала Лебедева. «Имеется обширный материал, космическая съемка, геохимия, геофизика. Обсудим, наметим на карте. Нам с вами важно знать не только, где отбирать керны, но и до какой глубины бурить. Будем собираться?» — поднялась она с кошмы. Глава девятая Кирилл Ланской поставил свою оранжевую палатку-одноместку чуть на отлете от прочих, выбрав заросшую из луку ручья. «Не сыровато ли будет?» — спросила Тамара. «И комарья много, а они, к твоему сведению, является переносчиками особо опасного японского энцефалита, поимей в виду». «Как и комары», — тоже улыбнулся Кирилл, вбивая колышек. «То крещами спрощаете, то комаром. Плевать я хотел на энцефалит, особенно на этот японский. Чему быть, как говорится, того не миновать». Лагерь пробуждался в 6.30. После обязательной для всех физзарядки следовали получасовое купание и завтрак, состоявший, как правило, из оставшейся от ужины вермишели, заправленной мясной тушенкой, и кружки, обжигающего кофе со сгущенным молоком. Есть после этого не хотелось долго, часов до 12, когда заканчивались основные тренировки и наступало время обеда. Если не было дождя, все 36 подводных пловцов устраивались вокруг громадного, выложенного из валунов очага, где бурлило в бедре сваренное дежурным коком уха. Потом каждому вываливали на тарелку подымящемуся куску запеченной на углях рыбы, крабы, морские ушки и отваренные в соленой воде ростки папоротника составляли десерт. Вздыхала и ворошила гремящую гальку волна, заглушая треск компрессора для зарядки баллонов. Заливались жаворонки в поднебесье, и полосатые бурундучки подбирались к самым ногам, дрожа от любопытства. Каждое мгновение переживалось, как нечаянный праздник, и даже во сне не покидало предчувствие новых радостей и открытий. Лишь одно нежданное облачко омрачало сияющий горизонт. Тамарка Данилова, — думал тоской и Кирилл, — Томка, рыба. Мне только этого не доставало и не знал, как тут быть. Она позвала его на импровизированные танцы, и он нехотя потащился за ней, несмотря на то, что не отдохнул как следует после дальней дороги, и в первый же день наломался на тренировке, отрабатывая непривычную технику плавания со спаренным ластом. На ночном берегу, озаряемом дальней прожекторной вспышкой, топталось несколько пар... Крепели каменье под кедами, и на полную мощность орал кассетный магнитофон. Лениво вертясь вокруг самозабвенно скакавшей тонки и больше работая руками, нежели ногами, Кирилл кое-как следовал ритму. Но когда динамики стереомага выдали блюз, и Тамара закинула ему руки на плечи, Сочковать далее сделать никак невозможно. Он обнял ее некрепко, чисто по-дружески, хоть и ощущал тепло податливого тела, запах духов и благоухание волос и кожи, напитанных морем, солнцем, горечью трав. Кирилл задохнулся нами к сбьющимся и, пытаясь сохранить равновесие, крепче сцепил пальцы у нее за спиной. И она потянулась к нему. Не ответить было невозможно, и Кирилл, проникаясь против воли, Ее волнением склонился к тонким губам. Кассета кончилась, настала тишина. Прошло несколько минут, пока просочились сквозь оглушенные уши чей-то говоры, смех, шипение пены, стрек цикад. Стало неловко. Страдая от вынужденной фальши жесто и слов, Кирилл разомкнул и отвел вниз, обвивавший его руки. «Спать, однако, пора, старушка!» — громко бросил он куда-то в сторону, ненатурально зевая. «Спать! Я смынул прочь.